Ансель стоял перед закрытой дверью на постоялом дворе. Большинство его соседей уже разошлись по своим комнатам, разве что пара только что прибывших путников всё ещё засиделась в трапезной внизу. Экононная хозяйка уже погасила все свечи в коридорах, и Ансель стоял перед опустившейся комнаты Вивьен в темноте. С момента ареста жившего здесь инквизитора в комнату никто не вселялся. Сколь бы тщательно ни старались замять эту историю, слухи, как это обычно и бывает, все же расползлись по городу, исказившись и дополнившись подробностями, которые негласно делали эту комнату неприкосновенной. Для некоторых Вивьенко Лер так и оставался извечным узником застенков Руанской инквизиции. Другие утверждали, что его замучили до смерти на одном из допросов. Третьи, что сослали в изгнание в монастырь, четвёртые, что перевезли тайком в Авиньон на суд папы. Ансель тяжело вздохнул, вспоминая услышанные им варианты этой истории. Никто из тех, кто распространял по городу эти слухи, не был на территории тюрьмы, когда Вивиан казнили. Никто из них не видел этого, а значит, не знал всей правды. что в том костре погиб не только Вивьен Коллер. Вместе с ним сгорела часть души Анселя Осие, та часть, что была соединена чёрным кожаным переплётом. Ансель странным, внимательным взглядом смотрел на дверь, словно та могла объяснить ему что-то ещё, чего он не знал. Ты хранил у себя нашу книгу прямо здесь. Прямо за этой стеной, так смело и так неосторожно. Он сделал один шаг, припав на больную ногу, прислонился к противоположной стене коридора и устало вздохнул, словно эти вопросы, пусть ответы на них и были очевидными, ещё сильнее утяжелили его ношу. Не припомню, чтобы ты одобряла промеччивость. Зазвучал в него в сознании голос Гийома, в котором промелькнуло ревнивое недовольство. "Я и не одобряю", едва слышно проговорил Ансель вслух. Его внутренний собеседник молчал несколько дней с момента казни Вивьены, но теперь, стоило хоть немного оправиться от потрясения, как он вновь назойливым демоном ворвался в сознание. И Ансель, к своему удивлению, даже не испытал неприязни. Он столько раз молился о освобожденной душе Гийома, что, как знать, не вправду ли погибший ученик стал посещать его, как бестелесный дух, которого нельзя увидеть. Да и услышать в привычном смысле нельзя. Не в такой ли форме должны являться людям ангелы? «Так что ж ты еще здесь ищешь?» — прошипел голос. Вивьена не вернуть и не спасти. Ты можешь только помешать им дальше уничтожать твою веру. Ты можешь и там встичь, сделать то, что должно. Найди Ренара, не дай ему и дальше совершать ошибки и множить зло, которое творит инквизиция. Ансельт толкнулся от стены и заставил себя оторвать взгляд от двери. Прихрамовый, он добрался до своей комнаты, закрылся в ней, опустился на кровать и устало потёр руками лицо. Он искал встречи с ренаром, незаметно следил за ним, но молодой инквизитор с момента казни Вивьены не покидал черту города и редко оставался в одиночестве, а вступить с ним в диалог на виду у посторонних людей по понятным причинам было невозможно. Это не выпивоха-стражник, которого можно подкараулить в трактире, не опасаясь лишнего внимания. При мысли о Жильбере Анселя в который раз пробрала дрожь. Ему казалось, что мертвеца должны были уже давно обнаружить. Из лавки мясника, конечно, воняет, и это частично может маскировать преступление Анселя. С другой стороны, кто лучше, чем мясник, быстро сумеет распознать вонь гниющего мяса и забить тревогу? Наверняка стражники уже должны рыскать по городу и искать виноватого. И как ты думаешь, они тебя найдут? Усмехнулся голос Гийома, раздавшийся так громко, что он цели невольно почесал ухо. Как они поймут, что это сделал именно ты? Всё было ночью. Я знаю, меня мог кто-то видеть. Я не стал выглядеть иначе, не изменил внешность. Меня может выдать стражник, с которым я стоял на казни. Он заметил, что я веду себя странно. Наверняка он и насчёт Жильбера спросит. Не теряй голову, Ансель. Мы оба знаем, что это плохо заканчивается, как правило, не только для тебя. Ансель нахмурился. «Хватит злорасствовать! Лучше бы взял да помог мне!» — воскликнул он и тут же зажал рот руками, понимая, что повышает голос. Он выждал несколько мгновений, переводя дух, затем тихо обратился. «Кием?» Некоторое время дух убитого ученика молчал, но потом все же соблаговолил ответить. «Послушай, ты должен взять себя в руки». Никто тебя пока явно не ищет, но внешний снова стоит переделать. К тому же, если ты захочешь разобраться с Иудой, необходимо, чтобы он тебя узнал, разве нет? С Иудой. С Ренаром. Больше ничего Гийом не сказал. Ансель прерывисто вздохнул и прилёг на кровать. Сердце его снова бешено колотилось. Некоторое время он не мигая вглядывался в темноту своей комнаты, а затем, сам не понимая, как, забылся сном.